Глава 3. Какой вывод сделала повзрослевшая Роуз из этой истории? Чтобы пройти через портал, не обязательно быть с бахриманами одной крови. Догадку неожиданно подтвердила Свон, рассказавшая историю своего спасения во время бегства бахриманов с острова Пегион. Любая женщина становится своей, если жрец хоть раз разделит с ней ложе От такого воспоминания Роуз подпрыгнула. Теперь она точно знала, как действует портал и как её перенёс Петр. «Магический переход требует родной кровь или семя. Ты ведь не хочешь забеременеть?» — раздался в голове шепот наследника Верховного Жреца. «Меня обесчистили». Роуз моментально забыла о том, где она и сможет ли когда-нибудь выбраться из страны лабиринтов. Все беды отступили перед страхом, что она навсегда потеряла Руфа. Он и его семья не простят. Не поймут, что нет ее вины в потере непорочности. В их глазах она станет предательницей и падшей женщиной. Новая порция слёз и нежелания жить подкосили самообладание. Роуз крутилась на кровати калачиком, утратив всякий смысл в борьбе за свободу. Внезапно проснувшись, Роуз почувствовала, что находится в комнате не одна. Лампа над изголовьем кровати продолжала гореть, но яркость света кто-то убавил. Поднявшись на локте принцесса увидела, что в кресле, стоящем в тёмном углу комнаты, спал Петер. Ему было неудобно, и он крутился туда-сюда, ловя маленькую подушку, которая так и норовила упасть на пол, покинув место под его щекой. Кресло скрипело, мужчина вздыхал. Словно почувствовав напряжённый взгляд Роуз, Петра резко открыл глаза. «Что ты здесь делаешь?» — с вызовом спросила Роуз. «Тот же вопрос я хочу задать себе. Что в моей комнате делает малявка и почему я не могу поспать, как человек на своей постели?» «Странный разговор», — Роуз храбрилась. «Но если на то пошло, почему бы тебе, Петрик, не отнести меня назад? Может быть, я ещё успею на собственную свадьбу?» А вот этому не бывать никогда. Лучше я стою посплю и перестань называть меня Петриком. Устало ответил Петр и устроился на кресле так, чтобы не видеть лицо Роуз. Принцесса замолчала, размышляя над его последними словами. Что петр имел в виду? Она никогда не вернется или никогда не выйдет замуж. Впрочем, и тот, и другой вариант ее не устраивали. Роуз выспалась, и вместе со слезами и сном ушли мысли о смерти. Вернуться домой — вот ее главная цель. С остальными переживаниями она разберется позже. Мирное дыхание Петра подсказало, что он, наконец, уснул. Роуз осторожно сползла с высокой кровати, полагая, что ей пора размяться, а заодно и смотреться, обойдя достаточно просторную комнату по часовой стрелке. Эта привычка осталась у неё с детства. Если она что-либо искала, то не металась по комнате, словно безумная муха, а педантично осматривала помещение и всегда находила потерянное. Не в пример Петру, который где стоял, там всё и переворачивал, внося ещё больше хаос. Когда они были детьми, покой, отведенный графу Пегион в королевском дворце Эрии, слугам приходилось убирать чуть ли не дважды в день. Его легко увлекающаяся натура заставляла браться за все и сразу. Только что он лепил из глины макет крепости вдоха, но, увидев, что Генрих принес вырезанный из дерева фрегат, тут же бросал прежнее занятие и принимался строгать полен. Он мог вырезать паруса из занавесок, висящих в игровой комнате, а потом прикатить сюда бочку из-под вина и натаскать из садового пруда воды чтобы устроить с Генрихом морской бой. К вечеру ковры покрывал слои раскисшей глины, щепок и всяческого инструмента, которым он пользовался, мастеря поделки. Сейчас, находясь в чистом помещении, где каждая вещь лежала на своем месте, Роуз не могла поверить, что оно принадлежит Петру. Неужели он стал настолько аккуратным? Или у графа оказались более строгие учителя, чем ее родители? Но мама с детьми обходилась достаточно строго, и однажды после очередного погрома заставила Петра убирать свою комнату, не позволив слугам даже войти в неё. Ночью, переживая за друга, маленькая принцесса прокралась к нему, собираясь помочь с уборкой, но застала Петра уснувшим со шпагой в руке среди хаоса, к которому добавились ещё и перья. Он изрубил пуховое одеяло, сделав из него большую куклу. Идя вдоль стены своей тюрьмы, Роу с интересом разглядывала предметы, стоящие на длинных полках заглянула в плотяной шкаф и обнаружила преимущественно тёмную, но чистую и приятно пахнущую весенними травами одежду. Следующий стеллаж не без гордости демонстрировал плотные ряды книг. Возле них она замерла, не веря своим глазам. Петр редко интересовался книгами, а тут, какой ни возьми, везде торчали закладки. Открыв страницу с одной из них, Роуз была поражена не меньше. Поля были исписаны мелким почерком Петра. Магическое искусство, тайны перемещения в пространстве, колдовские заговоры, яды, врачевание, механика и градостроение. Хм. Кто сотворил с Петром такое чудо? Осторожно обойдя кресло, в котором спал граф, Роуз подошла к огромному рабочему столу, где, наконец, обнаружила беспорядок, что было ожидаемо и более в характере Петра. Но, внимательно присмотревшись, Роуз поняла, что каждая вещь находится на своём месте. Видимо, хозяин оторвали какие-то срочные дела — и он оставил работу над чертежами и документами. Боясь дотронуться до чего-либо, она кружила вокруг стола, рассматривая один листочек за другим. На одних были начерчены фрагменты прямоугольных лабиринтов, на других — кольцевидные формы, на третьих — какие-то непонятные механизмы и странные сооружения. Среди множества чертежей выделялся один, на котором вся верхняя часть была выполнена в красках. Поднеся листочек ближе к свету, Роу с удивлением разглядела на нем рисунок спящей девушки. Пшеничные волосы на тонь темнее, ресницы и брови, приоткрытые во сне губы, плавная линия плеча, с которого сползла ночная сорочка с красными лентами, открыв упругую грудь. «О, Боже!» — прошептала Роуз, узнав спящей девушке себя. Дотронувшись до кристалла в лампе, она усилила свет и убедилась, что рисунок сделан давно. Ещё год назад её любимую сорочку испортила прачка, замочив её в кипятке, отчего на белой ткани появились красные разводы. Значит, уже тогда Петр наблюдал за ней. Получается, он не один раз появлялся во дворце. Как же так? Она до последнего откладывала свадьбу, ожидая его возвращения, боясь признаться даже себе, что так и не изгнала из сердца любимый образ Петра, а он? Всё это время находился рядом и ни разу не показался, хотя видел, что в её жизни появился другой. Да, Руф тоже и нравился, даже очень, но воспоминания о той детской любви оказались так сильны, что она невольно избегала близости с женихом, прикрывая требованиями его матери. Роуз мучила это греховное разлоение. Разве можно любить двух мужчин одновременно? Вспомнив, что Петра находится рядом, Роуз запретила себе даже мысленно произносить слова о любимом образе. Она лихорадочно искала оправдание своим неправильным чувствам, зародившимся еще в детстве, и не находила. Рисунок, на котором была изображена она, дрожал в ее руках. Он приходила не дала себе знать а ты, глупая курица, ждала, ждала и ждала. Разозлившись на себя, Роуз решила сменить тактику, напомнив себе страшные события последних дней. «Смотри, о ком ты думаешь, граф обесчистил тебя. Да, пришло время назвать случившееся своим именем. Он похитил тебя и теперь держит в заточении». «Ты животное, Петрик!» Не удержавшись, воскликнула Роуз и тут же пожалела. Он налетел на нее, словно вихрь, и резким движением бросив на кровать, забравшись сверху, придавил одной рукой за горло, Другой вырвал акварельный рисунок и отбросил в сторону. «Я просил не называть меня Петриком!» — прошипел он, наклоняясь к лицу пленницы. Роу закрыла глаза, чтобы не видеть страшный, немигающий взгляд. Ещё в детстве Петр переигрывал их гляделки, но сдавались они с братом не потому, что хотелось моргнуть, а от того, что чёрный взгляд графа завораживал, и от него шёл холодок по спине. Она могла бы сказать, что больше не станет называть его Петриком, но интуитивно поняв, что наказания не последует решила приберечь обещание для другого, более опасного случая. Пусть её молчание станет своеобразным протестом. За шуршалой ткани тяжесть мужского тела исчезла. Роуза промечиво предположила, что Петр вернулся в кресло, но прозвучавшее «Какого демона я не могу спать на своей кровати?» отмело её надежды. Совсем чуть-чуть приоткрыв глаза, девушка обнаружила, что граф вытянулся в полный рост рядом с ней и даже накрылся её покрывалом. Лежать с ним в одной постели Роуз боялась поэтому соскользнула с неё и демонстративно перебралась на его насиженное место — в кресло. Принцесса сильно уступала в росте Петру, но ей трудно было устроиться на непредназначенном для сна сидении. Теперь она крутилась и вздыхала, ловила маленькую подушечку, выскальзывающую из-под чеки. Намучившись, девушка сползла на пол, где лежал шестяной ковёр, но сквозняк и отсутствие покрывала заставили её отказаться от этой затеи. Конец Азябнов, сломленная неодолимым желанием спать, Роуз рассудила, что ничего страшного не случится, если она расположится с другой стороны кровати и отгородится от графа одеялом. Если бы Петр захотел причинить ей зло, она бы уже рыдала, а не металась по комнате. Осторожно забравшись на кровать, она подцепила край стёганного покрывала и завернулась в него, словно гусеница-листовредка, даже не успев попереживать на тему «А вдруг?». Роуз уснула. Её не разбудил внезапный шум. Она не слышала ни голоса, ни шаги, Она открыла глаза от осознания, что выспалась. Несколько мгновений блаженного забвения сокрушили воспоминания о похищении и Петре. Роуз резко повернула голову, но к её радости на постели никого не оказалось. Роуз попыталась подняться, но поняла, что запуталась в покрывале. Пришлось потрудиться, чтобы выбраться из мягких оков. Опустив ноги на ковёр, она заметила, что ей принесли мягкие туфли без задника, а на кресле висел мужской шёлковый халат. И туфли, и халат оказались настолько велики, что Рос почувствовала себя ребёнком. Безвылосно, находясь в тёмной комнате, пленница потеряла счёт времени. Часы или дни она находится в заточении. Хотелось пить и есть, но ни крошки хлеба, ни кувшина с водой она не нашла, хотя проверила все многочисленные полки. Ночью, принцесса полагала, что время, которое Петра провёл рядом с ней в постели, было ночью. Её исследования закончились на рабочем столе, рядом с которым висел ковёр с вытканным лабиринтом. Поэтому Роуз решила осмотреть шкафы, стоящие с другой стороны кровати. Дернув резные дверки, принцесса обнаружила, что это своеобразные ставни, закрывающие проход на просторный балкон. Ей пришлось зажмуриться от слепящих лучей солнца. Она-то думала, что живет в подземелье. Ее поразило и другое открытие. Балкон находился на невероятной высоте. Перед глазами предстал потрясающий вид, в точности повторяющий узор, вытканный на, ко на ковре. Вон там поля на которых пробились весенние ростки травы, с высоты они напоминали бархатную ткань. Дальше лес, верхушки деревьев, которого задевал вольный ветер, создавая иллюзию волнующегося зелёного моря. А вон стена лабиринта, казавшаяся сплошной. Но она наверняка спещрена проходами и тайниками, если верить рисунку на ковре. Правда, на нём ещё изображено озеро, но Роуз рассудила, что, скорее всего, оно находится с другой стороны замка. Нужно запомнить, водоём может стать ориентиром. Грандиозность раскинувшегося перед ней лабиринта поражала. Его дальний конец уходил за горизонт и пропадал в сизой дымке. Как ни крутилась Роуз из-за высокого каменного барьера, она не смогла узнать, что находится под балконом. Сверившись с рисунком на ковре, она предположила, что покои Петра расположены в одной из башен того самого дворца, что выткан в центре лабиринта. Чуть позже нужно обязательно получше изучить ковер. Она никогда не откажется от идеи, побега и найдет способ вернуться домой. Поёжившись от холодного ветра, раздувающего пола её халата, Роуз поняла, что она хочет сильнее, чем пить и есть. «Где же здесь туалетная комната?» Вернувшись в опочивальню, Роуз заглянула в каждый угол, но ни по тайной их двери, ни ниш не обнаружила. Ничего подходящего, кроме ночной вазы под кроватью, в комнате не нашлось. Ваза понравилась, красивая, расписанная золотом. Роуз воспользовалась ей, ругая Петра на все лады. «Стыдно оставлять её здесь!» Роуз метнулась с горшком на балкон, но высота отгораживающей стены не позволила вылить содержимое наружу. «Я скорее сама обольюсь!» Ваза осталась на балконе в углу. Теперь только осталось утолить голод и жажду, и Роуз подошла к двери, в которую запретил стучать граф. Приникнув к замочной скважине, для чего пришлось встать на колени, Роуз была разочарована. Ничего рассмотреть не удалось, поскольку с другой стороны двери торчал ключ. Гадая, стоит начать стучать или лучше покричать в замочную скважину, чтобы напомнить похитителю о своем существовании, Роуз невольно надавила на дверь. Еще мгновение принцесса Кубарем вывалилась в соседнюю комнату. Дверь оказалась не заперта. Поднимаясь с пола и в очередной раз ругая Петра, Роуз обнаружила, что стоит на пороге просторного помещения, обставленного изысканной белой мебелью. Мягкие диваны вместе с креслами и пуфами составляли уютную композицию камина — которым потрескивали дрова. От него веяло приятным теплом. На полу лежал ковер с таким высоким ворсом, что ноги утопли в нем по щиколотку. Слева у витражного окна стоял сервированный стол с двумя креслами. Запах свежеприготовленной еды вызвал у Роуз неприличное урчание в животе. Но нежеланая пища сейчас занимала ее ум. Роуз злилась. На каждом из двух диванов, украшенных горой подушек, могли спокойно разместиться несколько взрослых людей. Чтобы хорошо выспаться, им не пришлось бы даже поджимать ноги. «Зачем же ты, Петрик, мучился сам, а потом и меня заставил полночи крутиться на неудобном кресле?» роза дала вопрос несуществующему собеседнику, но на всякий случай оглянулась. Вдруг Петр появится откуда-нибудь из потаной двери и примется ее душить. «Почему он так ненавидит свое детское имя? Она ведь не прыгает на него всякий раз, как он называет ее «малявкой». Голодный спазм напомнил, что на полный желудок, думается, лучше, и Роуз принялась за нехитрую еду — хлеб, молоко, козий сыр, кусок отварного мяса. Насытившись, пленница подергала створки витражного окна. Оно не открывалось, поэтому принцессе не удалось рассмотреть сквозь окрашенное во все цвета радуги стекло панораму противоположной стороны лабиринта. Осталось только догадываться по застывшим теням строений, что окно выходит во внутренний двор огромного замка. В белой комнате не оказалось шкафов и пола, кроме еще одной двери, похожей на ту, первую. Подергав ручку, надавив на нее плечом, лбом, коленом, Роуз убедилась, что она закрыта. Замочная скважина показала лишь часть лестницы с деревянными перилами и ни единой живой души на ней. Не привыкшая сидеть без дела, Роуз вспомнила о замечательном ковре. Вернувшись в первую комнату, принцесса осторожно забралась на рабочий стол и принялась рассматривать рисунок. Неизвестные мастера выткали его с такой тщательностью, что Роуз легко нашла башни, венчающиеся балконами. Каждая башня, словно часовой, замерла в одном из четырех углов крепостной стены. Грандиозные строения в центральной части ковра, собственно, и были дворцом.